Иван еще некоторое время глядел на экран, на котором все так же мелькали картины взрывов и разрушений. Затем досадливо сморщился и вздохнул. Ишь, они какие здесь нежные все, бомбежки испугались. А те, кто захватчиков грохнул, и вовсе рехнулись. Ой, куда-то они не туда завернулись этой своей гармонией и ненасилием. Ну, понятно же, что со временем классовая борьба обостряется. Значит, диктатура пролетариата неизбежна а она есть насилие пролетариата над бывшими эксплуататорскими классами. Здесь же, похоже, рабочий класс упустил ситуацию и получил мировую, то есть эту, как ее, межпланетную войну. Все в соответствии с учением марксизма-ленинизма, развитым и углубленным вождем советского народа, товарищем Сталином. Это даже ему, Ивану, не слишком топоткованному в области марксистско-ленинской теории совершенно ясно. «Понятно теперь, зачем им бойцы понадобились. Только вот ошибся немного, товарищ ученый-то. Не тех в суматохе загробастал. Этот фриц, фашист проклятый, явно скорее на ту сторону перебежит, чем коммунистический строй защищать будет. А в том, что здесь точно построен коммунизм, Иван после просмотра кинокадров, снятых на Оле, их бывшей, захваченной фашистами, а кем же еще, планеты Родины не сомневался». И с корейцем, похоже, не все так просто будет. Я нашел вас очень далеко от Киолы, Очень. Даже луч света, отправленный с вашей планеты в сторону Киолы, достигнет ее только спустя тысячи и тысячи лет. Я искал вас долго. Именно вас. Разумные живут на множестве планет. Но некоторые планеты окружены столь мощными защитными полями, что мои поисковые «ваоры» не смогли проникнуть сквозь них. Пространство вокруг других переполнено таким количеством излучений от разных источников, что мне не удалось создать стабильные каналы. На третьих, более доступных, цивилизация находилась на слишком низком уровне развития, так что их разумные, появись они здесь, испытали бы культурный шок, который мог бы привести к непредсказуемым результатам. Наконец, я обнаружил вашу планету. Вы были достаточно цивилизованы, чтобы легко перенести культурный шок или вовсе его не испытать. И вы были способны к насилию. Поэтому я сосредоточился на вашей планете и стал искать тех, кто мне был нужен. Простого умения... умения...» Голос Биноля задрожал, как будто он никак не мог заставить себя произнести следующее слово, но в конце концов ученый справился с собой. «Убивать мне было мало». Я выбирал тех, кто может удержаться от неконтролируемых порывов насилия. Более того, тех, кто способен спланировать насилие, поставить его на службу своим целям. А также тех, кого я смогу вытащить. Два года я пытался сделать это. 231 попытка. 173 из них сорвались в первую же секунду. Я не смог даже начать считывать код. Что-то пошло не так. Канал оказался нестабильным. Еще в 54 случаях код был скачан не полностью. Вы четверо, единственные, кого мне удалось воплотить без потерь. Вы моя единственная надежда. Биноль замолчал. Некоторое время Иван обдумывал его слова, но едва он открыл рот, чтобы задать первый из стеснившихся у него в голове вопросов, раздался голос корейца. И в то же мгновение Иван понял, что Биноль ввел свой рассказ на том самом языке, который так внезапно оказался в его памяти. Но этот факт тотчас заслонило содержание заданного корейцем все на том же языке вопроса. Скажите, а что означает «воплотить»? Кинопередвижка перестала транслировать документальные кадры бомбежек и разрушений. На экране вновь появился ученый но на этот раз его лицо занимало почти весь экран. «Дело в том, — немного смущенно начал он, — что ваша планета расположена очень далеко от Кеолы. Мы не обладаем технологией переноса материальных тел на столь значительное расстояние, хотя, вероятно, могли бы ее разработать, но до сих пор она была нам не особенно нужна. У нас нет необходимости доставлять ресурсы, мы не ведем экспансии, а путешествия на Олу по Астросу и так занимали не слишком много времени, да еще и были очень популярны, поскольку рассматривались людьми как некое увлекательное приключение. Поэтому я не мог перенести вас на Киолу, так сказать, воплоти. Я просто считал ваш Сатими Скот и уже здесь воссоздал, воплотил вас в ваши тела. Но не совсем ваши, конечно». Я думаю, вы уже заметили, что все механические повреждения, которые накопились за годы вашего существования в прежнем мире, здесь устранены. Кроме того, ваши вновь обретенные тела находятся на пике развития. Я имею в виду отрезок жизни, когда скорость образования новых клеток еще немного превышает скорость отмирания старых. То есть все вы моложе своего прежнего биологического возраста, некоторые чуть-чуть на несколько лет, а кто и существенно, Кроме того, вы хоть медленно, но растете. Ну и ваши тела слегка реконструированы по нашим медицинским технологиям, то есть вы выглядите по-своему так, как выглядели в своем родном мире, но физически и физиологически более совершенны. Так это что, я здесь, а там на земле в этот момент другой сержант Розенблюм попивает пивко с ребятами и даже не подозревает, что у него появился брат-близнец? Вступил в разговор американец. Ну, не совсем так. Смущение Биноля стало еще заметнее. Дело в том, что ваор-каналы на таком расстоянии очень нестабильны, а падение чувствительности довольно значительно. Так что я предполагаю, что осуществить удачное считывание мне удалось только потому, что в этот момент клетки вашего тела произвели резкий выброс жизненной энергии. А такое возможно только... только... Ну, в исключительно редких случаях. Возможно, даже лишь в одном. Он замолчал не в силах выразиться более понятно. И не потому, что не знал тонкостей, а просто не мог произнести это вслух. То есть... После длинной паузы послышался голос немца. Там у себя мы все мертвы? — Это не обязательно так, — поспешно сказал ученый. Возможно, вы в тот момент просто... Ну, посчитали, что вот-вот, ну, прекратите жить, а на самом деле вам удалось не умереть. Такая возможность вполне допустима. Иван почувствовал, что у него полегчало на душе. Значит, он не оставил своих ребят на берегу той румынской речушки и вместе с ними ушел за грань. Что ж, так тому и быть. И хорошо, что так. А то получилось, что он вроде как бросил своих, предал. Он родился под Солодчин, на Рязанщине, и в их краях было живо предание о воинах Евпатия Калаврата. Был такой рязанский воевод, давно, во времена Батыя. Когда тут зарил Рязань, не было Калаврата в городе, а как вернулся на пепелище, так и бросился со своей дружиной вдогон за Батыевым войском. И как налетел на него, как начал бить басурманов, те завопили от ужаса, и принуждены были всем своим войском огромным против жалкой тысячи рязанцев развернуться, да еще и выставить против них камнеметные машины-пороки. Когда же принесли к Батыю из раненых воинов Калавратовых, что уже не могли от ран ни на ногах стоять, ни оружие держать, то спросил он их, «Чего это вы таким малым числом на мое войско кинулись? Ведь мало вас, никак вы победить не сможете, сгинете все». А те ему ответствовали. Так затем мы и пришли, ибо давали мы клятву Рязань беречь, а не смогли, и нет нам мочи клятвопреступниками жить. С тех пор для русского воина ничего не изменилось.